Однажды Филипп также самозабвенно ушел в свою лабораторию, упершись взглядом в одну точку. Я, несколько громче, чем позволяло, таинство этой минуты воскликнул. «Во-во! Мысли пошли! Мысли!» Впервые, услышав мой окрик, ребенок тоном маленького иллюзиониста, удачно закончившего свой фокус, пискнул «Ушли!» Поясняя и то, что они были, было их немало, во всяком случае, не одна, а какое-то множество мыслей. Что-то очень похожее происходит теперь со мной, когда я, преисполненный исполненной рвении, мысли и решимости воссоздать некоторые отрезки моей жизни на бумаге, подхожу к столу, беру чистый лист, ручку и. Ушли. Почему? Что пугает их? Мое неумение, белизна листа? но я не собираюсь чернить его ни графоманскими вывертами, ни потугами на нечто оригинальное, и уж, конечно, не претензии на писательский слог и стиль. Ничего такого я делать не умею. Действительно, не хочу, не могу и не буду. Я попытаюсь лишь записать то, что происходило со мной, только это ляжет строчками на белом пятне передо мной. Ничего, что я буду говорить правду, а? И коль уж скоро я решил обращаться только к ней, то и начну с признания. Я знаю, почему рой мыслей так поспешно улетучивается. Причина во мне самом. Я хочу поведать о моих попытках поступить хоть в какой-нибудь Московский театр в 1955 году. И даже самые облегченные воспоминания этого времени вызывают теперь у меня самого сложную реакцию. То хочется смеяться... Хохотать и бить в ладоши над им нелепости, происходившего тогда. И хохотать можно было бы довольно долго. Смею предположить, что веселье это могло бы продолжаться. До слез на глазах и колик в животе. То напротив. Та неотвратимая безвыходность тогда, даже теперь, по прошествии огромного отрезка времени, комком перехватывает горло. И светлая радость, что я вправе считать все осуществленное завоеванным и моим наполняет все мое существо. В период подготовки новой работы у артиста порой наступает кризисный момент, когда он не в ладах не только с ролью, пьесой, партнерами, собой, но и больше всего с тем эгоистом, который прочно устроился в нем самом. И никакие разговоры, Повещевания, обращенные к этому квартиранту, ни к чему доброму не приводят, они бесполезны. Меня довольно часто посещает этот товарищ. С каким бы раз прекрасным режиссером не работал в этот час пик, едва ли не против своей воли обрушиваешь на него град неуважительных взглядов, мыслей, а порой и реплик, вспоминая, которые через какое-то время буквально корчишься от стыда и раскаяния. А бедные родные... Они герои-мучники. Я, например, едва ли не вслух убеждаю себя, уговаривая, но ну, держи себя в руках. И в это время у себя дома кого-то из домашних уже стригу глазами и закатываю долгие монологи по поводу холодного чая, что, впрочем, совсем не исключает боли и повышенных тонов, когда чай горяч, и я поношу всех жаждущих сжечь мне горло. Виноваты все во всем Всегда и всюду. Эти мои вывихи дома терпят, стараются не замечать, но все равно это зло не украшает нашей жизни отнюдь. Жена попыталась однажды погасить этот ненужный пламень путем подбрасывания сухих веточек в него. «Да, да, конечно, жизнь не удалась, ты несчастен, у тебя все плохо, и с тобой все ясно и кончено». Перестань поясничать, какая ты права. Да, я такая. А ты посмотри, посмотри на свой пиджак. На какой еще пиджак я должен смотреть? Когда я сижу в халате и ем совершенно сырые яйца. Просил, смятку. Смятку я просил. Так нет же, я еще должен озираться на какие-то стертуки. Что за дикая фантазия? Ты сам почему-то взял сырые, вареные, вот. Никогда не пойму этих женщин. Никакой последовательности. А на пиджак посмотри, не лишнее. Я сейчас принесу. Все посходили с ума. Там режиссер требует, подавай ему жизнь человеческого духа, видите ли. Причем смотрит на меня так, словно готовится проглотить зонт для пробы желудочного сока. Здесь пиджаки какие-то должен высматривать. Все сговорились довести, добить. Где газета сегодняшняя? А что, там сказано, как ты должен делать своего Иванова? Вот она. Там не сказано, как я должен делать Иванова. Но там, может быть, я смогу найти ответ, на какой пиджак и зачем я должен глазеть. Ты напрасно слишься. Даже в самых дерзких своих мечтах ты не мог и предположить, что грудь твою будет украшать значок премии Ленина, что ты станешь народным. Что будешь необходим, с тобой будут считаться, хотеть работать, встречаться, говорить, видеть. Вспомни, дорогой. Притащила пиджак и держит на вытянутых руках эдкой ширмой передо мной и молчит. Нет, Джона, невозможный народ, знает же прекрасно, что это лауреатство составляет тайную и явную мою гордость. Так нет же, выставил ее и держит вот уж минут семь, как живой упрек. Не заслуживаешь, недостоин. Выходит так, а бог с ними, с женами.